Словно больной, который вертится сбоку на бок и никак не может найти покоя, так и я не знал на какой бок повернуться. Я чувствовал, что больше не люблю прежнюю марту, и что мой сын будет счастлив не иначе, как считая Жака своим отцом. Конечно, такая уловка огорчила бы меня, приходилось отказываться от марты. с другой стороны Напрасно я мнил себя мужчиной. Дело было слишком серьёзное, чтобы чваниться этим до такой степени и почитать возможным столь глупое, а я-то считал столь мудрое, существование. Ведь Жак вернётся рано или поздно. А вернувшись после вынужденного отсутствия, обнаружит свою супругу, как и многие другие солдаты, обманутые в силу исключительности обстоятельств, печальной, покорной, ничем не выдающий своего беспутства. Но этот ребёнок сможет быть оправдан в его глазах лишь в том случае, если Марта пойдёт на близость с ним во время его выздоровления. Моя трусость на это уповала. Из всех наших сцен это не была ни самой странной, ни самой мучительной. Я даже удивился, встретив столь слабое сопротивление. Объяснение этому я нашёл позже. Просто Марта не осмелилась раньше признаться, что Жаку удалось таки одержать над ней победу во время своего последнего отпуска и рассчитывала теперь, сделав вид, что подчиняется мне, уклониться от близости с ним в Гранвилле под предлогом своего болезненного состояния. Всё это сложное построение отягощалось датами, мнимость совпадения которых не замедлит обнаружиться во время родов, уже ни для кого не оставляя сомнений. «Подумаешь», — говорил я себе, — «у нас ещё есть время. Наверняка Мартин и родители побоятся скандала. Они упрячут её куда-нибудь в деревню и попридержат новость». Время её отъезда приближалось. Со своей стороны я мог его только приветствовать. Для меня в этом был шанс. Я рассчитывал излечиться от Марты в ее отсутствии. Но если бы мне это даже не удалось, если бы моя любовь оказалась слишком незрелой, чтобы оборваться самой по себе, я знал, что найду Марту по-прежнему такой же верной. Она уехала 12 июля в 7 часов утра. Я оставался у нее в Же всю предыдущую ночь. Направляясь к ней, я поклялся себе, что не сомкну глаз до самого утра. Я обеспечу себе такой запас наслаждений, что не буду нуждаться в марте до скончания дней своих. Не прошло и четверти часа, как мы легли, а я уже заснул, словно убитый. Обычно в присутствии марты мой сон был беспокойным. Первый раз я спал подле неё так же крепко, как и в одиночестве. Когда я проснулся, она уже была на ногах. Разбудить меня раньше у неё не хватило духу. До поездки оставалось не больше получаса. Я был в ярости, что так бездарно упустил последнее время, которое мы могли провести вместе. Марта тоже плакала, что уезжает. Однако я предпочёл бы потратить оставшиеся минуты на что-нибудь иное. кроме упоения нашими слезами. Марта оставляла мне ключ и просила заходить к ней в её отсутствие, думать о ней и писать ей письма, сидя за её столом. Я поклялся себе не провожать Марту до Парижа, но желание её губ сделалось вдруг таким нестерпимым, что я не смог его победить. Я оправдывался тем, что она уезжает, что это, мол, в последний раз, Но как бы ни хотелось мне любить ее меньше в угоду собственной трусости, я знал, что последнего раза не будет, пока сама она того не захочет.